На полу между досками Ваня увидел искусно сделанную из глины плошку. «Светильник, наверное, упал, как судно волной бить начало», — подумал мальчик. Действительно, около плошки на досках были видны темные пятна, остатки впитавшегося в дерево жира. Тут же Ваня нашел круглую костяную коробочку. Взяв коробочку в руки... Мальчик заметил внутри нее какие-то цифры и деления, искусно вырезанные и обведенные черной краской. В донной части коробочки лежала остроконечная железная иголка. Ваня радостно вскрикнул. Он нашел компас-маточку. В компасе были скомбинированы солнечные часы и магнитная стрелка. Ваня осторожно вытер пальцами внутренность маточки. «Интересно, почему железная стрелка блестит, а гвозди и скобы, что в лодке торчат, совсем ржа съела?» — задал себе вопрос мальчик. И тут же сообразил. Свалившись на пол, глиняная плошка перевернулась и залила жиром упавшую рядом с ней маточку. Это была драгоценная находка — Ваня слышал не раз, как отец, составляя чертеж острова, то и дело вспоминал об утерянном компасе. — Хороший подарок принесу отцу. Может, и ругать не станет, что без спроса ушел на остров, — ликовал мальчик. Увлекшись интересными находками, Ваня совсем забыл про медвежонка. Оставшемуся наверху Мишке, очевидно, надоело одиночество и он решил обратить на себя внимание мальчика. Медвежонок скуля кружил вокруг люка, поминутно заглядывая в него. Не решаясь прыгнуть вниз, Мишка просовывал в люк лапу и пытался дотянуться до Вани. — Сейчас, Мишенька! — услышал, наконец, старание своего друга мальчик. Он собрался уже выбраться на палубу, как вдруг его внимание привлек незамеченный сначала продолговатый, Запыленный ящичек. Ваня попытался открыть его, Ларчик не поддавался. Любопытство терзало мальчика, но ему было жаль поломать красивую вещицу, и он решил подождать до возвращения домой. Тут Ваня снова вспомнил об отце и стал торопиться. С удовольствием покинул он мрачную каюту и, очутившись на палубе, всей грудью вдохнул чистый морской воздух. Устроившись поудобнее на прогретых солнцем старых досках, мальчик перекусил, не забыл угостить медвежонка, а потом и задремал незаметно под баюкающими всплесками воды. Отдохнув часок, Ваня решил возвращаться к лодке противоположным путем, чтобы не перелезать еще раз через бесконечные каменные преграды. Другими словами, Ваня хотел Обойти остров вокруг. Глава шестнадцатая. Нападение моржей. Покинув старую лодью и спустившись по камням к самой воде, друзья весело шагали вдоль узкой полоски пляжа. Вдруг Мишка насторожился и стал жаться к ногам Вани, Он вытягивал шею, усиленно нюхал воздух и шевелил ушами. — Что ты глупый? Чего испугался? Страшного-то ведь тут ничего нету, — успокаивал Ваня не Мишку, а самого себя. Однако он взялся за нож. Как будто все спокойно. Прошли еще немного. Но вот и Ваня расслышал какое-то тявканье, глухой рев и ворчание. Легкое дуновение ветерка донесло из-за утесов смрадный, одуряющий запах. — Тьфу! — плевался Ваня. — Откуда только душина такая взялась? Пойдем, Мишка, посмотрим, кто на нашем острове живой, а мертвый есть. И Ваня решительно направился вперед. Медведь неохотно плелся за ним, останавливаясь на каждом шагу. Осторожно выглянув из-за утеса, Ваня обомлел. Пологий галичный берег, открывшийся перед его глазами, был весь покрыт моржами. Светло-рыжие, темные, почти черные, они лежали вплотную друг к другу.